Лекция 25-26, тема 27, поздний неоплатонизм. После позорно-трагического падения Великого Рима 24 августа 410 года, Западная Римская империя неудержимо катилась к окончательной гибели. На ее территории стали образовываться как некие раковые опухоли автономные варварские королевства. О первом из них, о королевстве Вестготов в юго-западной Галии со столицей в Тулузе мы уже говорили. Оно образовалось в 418 году. В 429 году на территории римских владений в Северной Африке образовалась королевство вандалов со столицей в Карфагене. В 443 году в юго-восточной Галлии возникло королевство бургундов со столицей в Лионе. В 451 году на юго-востоке римской провинции Британии с 44 года родилось государство саксов. Эти варварские королевства, которые почти не повиновались равянским властям, разрывали империю на куски. Правда, временно Равену, Тулузу, Леон, а также Саксов, Аланов... Армориканцев армуриканцев и некоторые другие народы, проживающие на территории Западной Римской империи, сплотила против общего врага новая опасность, страница 446 Она исходила от Атиллы, вождя гуннов. Да то ли равенцы спокойно использовали гуннов против тех же вестготов, бургундов, франков, но новый вождь гуннов, Атила 434-453 годы правления, поднял свой народ против империи. Решающее сражение произошло в июне 451 года на Каталаунских полях. Орды Атилы были разгромлены. Атилу победил последний великий римлянин Флави Аэцы, большой человек при дворе, осменившего Гонория Валентиана III, 425-455 годы правления. Однако решающую роль в победе сыграли не римляне, а варвары Вестготы, Бургунды и другие, что не могло не усилить последних. Победа над гунами не спасла империю на западе. Аэци и Валентиан погибли в борьбе за власть. Буквально через 4 года после победы над Атилой Рим перенес еще более страшное разграбление. Ставшие вдруг... Мореходами североафриканские вандалы стали совершать морские набеги из Африки на Европу, опустошая побережье Сицилии, Сардинии, Корсики. И в 455 году они с моря ворвались в Рим и подвергли его двухнедельному чудовищному разграблению. То, что они не могли взять на корабли, варвары бессмысленно уничтожали. Отсюда и пошло, столь, к сожалению, часто вспоминаемое слово «вандализм», означающее «бессмысленное уничтожение культурных ценностей». Но ну и тогда Равена устояла. Более того, август запада равенский император Юлий Майориан, 457-461 годы правления, пытается консолидировать Западную Римскую империю, но его убивают». Западная Римская империя умерла незаметно. Ее окончательная гибель вовсе не была революцией рабов, с громом опрокинувшей Рим, как думал Иосиф Сталин. Рабы, конечно, иногда присоединялись к варварам. Так, 24 августа 410 года ворота Рима для вестготов Алариха были открыты римскими рабами, но их роль в гибели империи не следует преувеличивать. Никакой революции рабов не было, был кризис рабовладельческой формации, но внутри нее уже давно стали складываться феодальные крепостнические производственные отношения, и Западная Римская империя могла бы устоять, как устояла Восточная Византия. Но на Западе не было своего льва, имеется в виду византийский император Лев I, который в середине V века нашей эры смог удержать границу по Дунаю и остановить наступление германских варваров. Равенские императоры в своей массе были ничтожными, а всех, кто чего-нибудь стоил, Стилихон, Аэци, Юли Майориан и тому подобное, убивали. Страница 447. Последним западно-римским императором был малолетний Румул, первым правителем Рима, его основателем был, согласно исторической легенде, также Румул, убивший своего брата Рема, братоубийца которого возвел на императорский престол римский патриций, отец Ромула некий Орест. За свое малолетство Ромул был тут же прозван Августулом, Августенком вместо Август. Но Ромул Августул был императором недолго. Уже в следующем году командующий императорской гвардией Одуакар, германец Скир, низложил 16-летнего императора, упразднив сам институт императорской власти и отослал в Константинополь знаки императорского достоинства. Так незаметно перестала существовать Римская империя. Умерло Римское государство, славная история которого продолжалась... 1230 лет с 454-453 годов до нашей эры традиционно считаемая дата основания города Рима и до 476 -го года нашей эры военный переворот Одоакра. Однако окончательная гибель Западной Римской империи не была абсолютной гибелью культуры и какой бы то ни было централизации, ведь единая христианская церковь уцелела. Варварские народы, ворвавшиеся на территорию империи и разорвавшие ее в клочья, были христианизированы. Варвары победили империю, но церковь победила варваров. Поэтому картина не была такой мрачной, какой она могла бы быть, не будь церкви. Но провал, конечно, был. Но он наступил не сразу. Сознание как бы отставало от бытия, и конец античной философии на Западе знаменуется не 476 годом, а временем, отстоящим почти полвеком позднее от названной даты. История западной философии в пятом начале шестого века не богата великими именами. Но кое-что было. Мы отметим таких мыслителей, как Макробих, Мурцан Капелла, Буэци, Кисиадор Амбросий Феодосий Макроби, конец IV начало V века нашей эры, грек по происхождению, однако латынин по языку своих сочинений, человек, занимавший высокие посты при императорском дворе в Равенне, неоплатоник по своему мировоззрению, автор ряда латиноязычных сочинений, из которых главное Сатурналии. Дошли не полностью. А также комментарии на сон Сципиона, в котором Цицерон, автор сна Сципиона, истолковывается в духе неоплатонизма. Страница 448. Макроби лелеет известное учение Плотина. Наивысшее благо из единого блага ум-нус, из него душа. Мир вечен в смене своих состояний. Его движущая сила – душа. В Сатурналиях, в Сатурналии праздник в честь Сатурна, интересен спор между сторонниками и противниками Платона. Младший, по-видимому, современник Макробия Марциан Капелла, 5 век нашей эры, автор единственного сочинения, которое называлось довольно замысловато «О браке», филологии и Меркурия на латинском языке. Оно было очень популярно в средние века и оказало громадное влияние на средневековую педагогику. Дело в том, что в указанном труде дается очерк семи свободных искусств, которые позднее были поделены на две части. На тривиум, э, первая ступень обучения, на трехпути из грамматики, риторики и диалектики, логики, и на квадривиум. «вторая ступень обучения» или «четырех пути» из арифметики, геометрии, астрономии и теории музыки, музыкальной акустики. Эта структура образования легла в основу всего средневекового образования. В лице семи свободных искусств Марциана Капеллы античное завещала себя средневековью. Марциан Капелла писал в этом своем сочинении о понятии и о категориях, о десяти категориях Аристотеля и пяти категориях Порфирия, о силлогизме. Без этого латиноязычного сочинения, а следовательно непосредственно доступного образованному западному латиноязычному средневековью, последнее было бы намного ущербнее». Время Буэции и Кассиодора принципиально другое, чем время Макробия и Мурцианы Капеллы. Они оба жили в послеимперские времена. Они оба родились уже в 80-е годы V -го века, то есть после последнего вздоха Западной Римской империи. Они оба жили в новом варварском королевстве в Италии, в королевстве Остготов, восточных готов, которых не следует путать с западными готами, вестготами. Это новое королевство образовалось в 4. В 1993 году, когда Остгот Теодорих захватил Северную Италию и бывшую уже столицу бывшей уже Западной Римской империи, город Равенну. Он и сделал ее столицей своего Остготского королевства. Придворными этого короля и были оба деятеля культуры. Страница 449 Коссиодор Кассиодор был как бы государственным секретарем и историком Теодориха. Кассиодор написал, в частности, историю готов, ведь он служил готскому вестготскому королю, варвару. Эта история сохранилась в сокращенном изложении Иордана и также занимал большие государственные посты при Теодорике, однако судьбы Кассиодора и Боэция были разными. Кассиодор благополучно прожил более 90 лет. Боэции был казнен в возрасте 45 лет. И Боэции и Кассиодор были христианами. У Боэции были соответствующие сочинения на этот счет. Но все же не в христианстве центр тяжести интересов Боэции и Кассиодора. Оба они по существу были последними из римлян.